Страница 68. Восьмое. Углеводы. Чем же тогда питаться, если себя ограничивать в жирной пище, в том числе животного происхождения, а также в готовых продуктах с высоким содержанием соли и сахара? Ешьте больше углеводов. Углеводы снискали себе весьма дурную славу по той причине, что к ним относится сахар. Но сахар – это углевод очищенный, не способный ничего дать, кроме калорий. Сложные же углеводы очень полезны. Они есть в такой крахмалосодержащей пище, как хлеб, рис, картофель, кукуруза, а также в овощах, в частности, чечевицы и бобовых, весьма богатых белками. Богатая углеводами пища – надежный поставщик витаминов, минеральных веществ, И клетчатки углеводы могут даже помочь похудеть в одном исследовании проведенном в университете штата мичиган было предложено группе молодых людей не есть слишком калорийной пищи конфет и тому подобное но зато в завтрак обед и ужин съедать всего столько сколько хочется а кроме того каждый день по 12 ломтей хлеба из муки грубого помола За 8 недель эксперимента каждый из участников похудел в среднем почти на 10 килограмм. Как это произошло? Дело в том, что хлеб просто создавал ощущение сытости, не добавляя лишних калорий. Поэтому участники эксперимента ели меньше пищи, от которой полнеют. Кусок мяса в 140 г даёт около 500 ккал. Чтобы такое же количество калорий получить из углеводов, нужно съесть около 600 грамм картофеля или 450 грамм вареного риса или примерно 300 грамм спагетти, макарон. Начав есть картофель, рис или спагетти, вы насытитесь, не съев, может быть, и половины того количества, а значит, получите куда меньше калорий. Если кто-то, соблюдает диету, съедает за обедом бифштекс, а гарнир из жареного картофеля оставляет, потому что от картошки, дескать, полнеют, он поступает явно неправильно. Страница 69. Должны предупредить вас. Причудливые диеты с уменьшением доли углеводов в рационе или даже полным отказом от них, во-первых, неэффективны, так как приходится мучиться, ограничиваясь малым количеством высококалорийной пищи, вместо того, чтобы наесться досыта пищей меньшей калорийности. А во-вторых, они могут быть опасны для здоровья. Углеводы нам нужны. Они дают энергию для движения, для работы мозга, для жизни. Если организм перестает получать углеводы, он начинает извлекать энергию из белков, может даже пустить в ход собственные сжигание же белков часто сопровождается выделением азота и организму приходится основательно потрудиться чтобы от него избавиться в результате возможно повреждение почек согласно принципам питания они разработаны сенатской комиссией по вопросам питания и потребностей человека с учетом мнений десятков специалистов человек должен получать за счет сложных углеводов Около 48% необходимых ему калорий, а не 28%, как он в настоящее время получает. Так что съешьте теперь кусочек хлеба и почитайте дальше про то, какая это замечательная пища хлеб. Хлеб. Хлеб часто называют насущным, то есть самым нужным для жизни. И в былые времена так оно и было. Хлеб был действительно замечательной пищей. Теперь же это так, да не совсем. Научившись получать белую муку, люди стали отбрасывать при размоле зерна до 80% питательных веществ и ряд ценных витаминов, имеющихся в оболочке и зародыши. Большая часть хлеба, производимого в США, выпекается из очищенной белой муки. Мука может быть белого цвета, а может быть подкрашена меласцей для придания коричневого оттенка, а светлый ржаной хлеб, хотя и коричневый, тоже выпекается без отрубей и зародыша плода. За те же деньги можно купить куда более ценный продукт – хлеб из муки грубого помола, из цельного зерна. Он и сытнее, и полезнее. Страница 70. -я. Баклажанный соус к спагетти. Один баклажан, примерно фунт, два зеленых перца, три стакана очищенных и мелко нарезанных томатов, два-три зубчика чеснока, полстакана растительного масла, одна чайная ложка сушеной душицы, пол чайной ложки сушеного базилика, Соль по вкусу немного, черный перец, 340 грамм томатной пасты, 2 стакана сухого белого вина. Чеснок потолочь и осторожно нагреть в масле на большой сковороде. Вымыть баклажан и нашинковать, не очищая. Перец очистить от семян и нарезать кубиками высыпать в масло баклажан зеленый перец и томаты хорошо перемешать затем добавить остальные компоненты закрыть крышкой и дать потомиться в течение часа время от времени помешивая если соус получится очень густым разбавьте водой фирменное блюдо из остатков используются оставшиеся после обеда рис овощи и мясо. Блюдо содержит незначительное количество жира и без соевого соуса, который можно добавить, но совсем немного. В нем будет мало соли. Полстакана нарезанного сельдерея, полстакана нарезанного лука, три стакана вареного риса, одна столовая ложка растительного масла, полстакана остатков мяса или птицы, нарезать Полтора стакана отваренных овощей. Соевый соус при желании. Страница 71. Разогреть в сковороде масло и в течение нескольких минут пассеровать лук с сельдереем. Добавить рис и перемешать. Добавить мясо и овощи и мешать, пока масса не прогреется можно спрыснуть соевым соусом. Картофель печеный по-французски. Блюдо содержит мало жира и готовится без соли. Нужны 4 картофелины средней величины и столовая ложка растительного масла. При желании можно добавить красный перец, тертый сыр, пармезан. Сильно нагреть печь. Нарезать картофель ломтиками толщиной чуть больше сантиметра. кожуру можно не удалять. Подрумянить в масле, переворачивая. Разложить ломтики на листе и печь 35 минут. Можно посыпать красным перцем и слегка тертым сыром типа пармезан.